Голова 47 «Какого черта здесь делает?» Деккер, Марс и Ланкастер заходили утром в полицейский участок, когда вестибюль бурей влетел Чилдресс, тараня всех взрывной волной. Деккер выдержал на себе свирепый взгляд полицейского суперинтенданта, стремящегося сбить его своим напором с ног. «Я наблюдаю», — ответил он на крик. «На что меня и уполномочили?» «Со стороны Нетти возражений тоже нет». «На Нетти мне плевать!» Чилдресс уставил в Деккера обличительный перст. «И я отлично, черт возьми, знаю, что ничего ты не наблюдаешь! Ты работаешь над этим делом! Я это знаю, потому что знаю тебя!» «Тогда вы знаете то, что я хочу докопаться до истины». «Ты думаешь, что можешь вот так запросто здесь выплясывать и пытаться делать за нас нашу работу?» Ядовито усмехнулся Чилдресс. Мы, слава богу, вполне способны расследовать это дело сами и не нуждаемся в помощи ни твоей, ни ФБР. Он глянул на Марса. Ты тоже с ФБР? Не совсем, просто верный вам союзник-волонтер. В сотрудничестве нет ничего плохого, поспешил добавить Деккер. Такое практикуется сплошь и рядом. Он взглянул на Ланкастера и не удивился, увидев, что там молчит. Это была ее работа, основа содержания семьи а с ухудшением здоровья Чилдресс мог сделать ее жизнь невыносимой. Чилдресс между тем и прямо под дых. «К тому же не забывай, что против тебя по-прежнему выдвинуты обвинения, и на тебе висит дата суда, в которую необходимо явиться. Ты уже нанял с адвоката? Он тебе ох как понадобится!» «Нанимать Кена Фингера я в любом случае не собираюсь». «Почему нет?» – скинулся Чилдресс. «Человек заслуженной репутацией. «Ну да, для Мэрилла хокинсон он постарался на слову». «Чёрт подери! Величайший в мире юрист и тот не смог бы помочь Хокинсу. Судебно-медицинская экспертиза была безупречной». «Вы так думаете?» «Ты сам лепил это чёртово дело, Деккер!» – бросил Чилдресс. «Ну да, только вылепил неправильно». Чилдресс хотел что-то сказать, но как будто проглотил эти слова. «Что ты имеешь в виду?» «Нас всех поимели, вот что!» «Ты рехнулся? Криминалисты не лгут. Они нет. А вот людишки – да. беспрестанно «Ты несешь полнейшую бессмыслицу!» Чилдрес сердито поглядя на Ланкастер. «Мэри, как ты, черт возьми, можешь работать с этим типом?» «Он дает результаты. Ты это знаешь так же, как и я!» Чилдрес угрожающе повернулся к Деккеру. «Шаг влево!» «Шаг вправо. Один-единственный. И твоя жопа моя!» «Как соблазнительно!» — отреагировал Деккер. «Казалось, Чилдрес ему сейчас врежет. Но ничего. Как-то преодолел себя и зашагал прочь». «Он всегда такой кроткий», — поинтересовался Марс. «Со временем все лучше», — сказала Ланкастер. «Проделал путь от сатаны до обыкновенного мудака». Марс призадумался... «Так ты действительно под статьей?» «Я думал, это просто шутка?» «Да нет, не шутка. Хотя сомневаюсь, что дело дойдет до реального суда». «Если к этому имеет какое-то отношение Чилдресс, не сомневайся», — успокоил Олон Кастер. «Ладно, пускай блажит, а нам нужно удерживать внимание на этом деле». «Какой следующий шаг?» — спросил Олон Кастер. «В день исчезновения Сьюзен Ричардс кто-то выдал себя за нее». «Ну, это еще не доказано», — заметил Ланкастер. «Пока только предположение. Предположение или нет, но версию проверить надо». Марс предложил. «Тогда, наверное, проверьте вдвоем. А я попробую выйти на Рэйчел. Она мне оставила номер мобильного». «Нам надо быть при этом рядом», — сказал Деккер. «Надо-то надо, но пасти меня вы все равно не сможете. А я дам знать, как оно все сложится. Не мешало бы снова снабдить тебя прослушкой». Марс мотнул головой. «Еще не хватало, чтобы она увидела на мне проводки. Спалюсь в момент». «Хорошо», — неохотно согласился Деккер. «Но будь осторожен». Марс, уходя, понял большой палец. Ланкастер проводила его долгим взглядом. «Не волнуйся, Амос. Судя по виду, он может сам о себе позаботиться. Я беспокоился бы меньше, если бы он ввязался в кабацкую драку с пятью громилами. Там бы он наверняка вышел победителем». «Ну так в чём беспокойство? Драться с пятерыми он не собирается, а всего лишь встретиться с одной женщиной!» «Вот это меня и тревожит!» «А мы чем займёмся?» «Тем, в чём ты мне не помощник!» «Почему?» «Как я уже сказал, это имеет отношение к Сьюзен Ричардс, а ещё моя проверка затрагивает Рэйчел Кац!» «В этой части дела ты работать не можешь из-за Эрла!» «Эрл обеспечивал Рэйчел алиби в убийстве Мэрилла Хокинса, но не в том, что случилось с Ричардсами!» «Ты думаешь, Чилдерс рассудит таким же образом?» «Да кому какое дело?» — отмахнулась она и с черным юморком добавила. «Через год я, может, уже и не вспомню, кто он такой». «Ну ладно, если ты так уверена. А то... Но каким образом Кац может быть причастна к исчезновению и убийству Сьюзен Ричардс?» «Кто-то за нее себя выдал, чтобы не смогла распознать Агата Бейтс. И Рэйчел Кац и Митса Гардинер, они обе примерно одного роста и комплекции». Издали, в длинном плаще и шляпе, их можно было бы принять за Сьюзен Ричардс. Особенно тем, у кого зрение не самое лучшее, как у нашей киноманки. Ты действительно думаешь, что одна из них могла убить Ричардс и скрыться вместо нее, упихав труп в чемодан? Мы или докажем, что это правда, или нет. А кто первый? рэйчел кац или Митца Гардинер? Катц пока оставляем Мелвину, а сами едем на разговор с Гардинер. Рассказывать нам она ничего не обязана. «Тогда давай от нее это услышим!» «Ты собираешься прямо в лоб высказать ей обвинение?» «Мэри, ты всегда недооценивала тонкость моей личности!» Ланкастер удивленно подняла брови. «Может, потому что я никогда ее не видела?» «Что ж, тогда держись, потому что теперь тебе это предстоит!»